«И чего же вы хотите от дяди? стараясь быть солидным, — вопросил Валерий. «Помогите нам, пожалуйста, дотащить одну штуку. Недалеко!» — Зачистили они. «Конкретнее, где штука, которую мне выпало тащить?» «Вон там, пойдемте, это здесь!» Там, здесь, оказалось в пяти шагах от лестницы. Следом за близнецами Валерий проник на укрытый репейниками уступ. В зарослях угадывалась тропинка. На ней, наклонно завалившись в крепкие стебли, торчало метровое, рогатое колесо. Валерий сразу угадал в нем старинный штурвал от речного парохода. Такое он видел в давнем фильме про Гека Финна. Железное кольцо, кованые узорчатые спицы, деревянные колпаки рукояти, надетые на конце этих спиц. — Хм, рехнуть можно. Где вы откопали этот экспонат? — На свалке, за дебаркадером, внизу. Почесывая плечи, разъяснил зеленые трусики. — И оттуда прете на себе эту тяжесть? — Ага. Только пузы уже надорвали. Пока по тропинке до лестницы доперли. А если мы втроем, по ступенькам, вы сзади, а мы спереди. Это не до самого верху, а ближе. Опять заперебивали они друг дружку. — Ну, подержите чемодан, сзади, спереди, — велел Валерий. И взялся за колесо. Ого, и как лягушата волокли такой груз? Ну ладно, делать нечего. Он надел обод штурвала на плечо, шагнул к лестнице, мальчишки с чемоданчиком следом. Вот Геракл, тихонько сказал у него за спиной один. Ага, а не похож, отозвался другой. Гераклы не всегда похожи на Гераклов, глубокомысленно заключил дискуссию первый. Проявить себя Гераклом перед юными аборигенами было приятно. А эту ржавую двухпудовую бандуру — наоборот. К счастью и правда, путь оказался недлинный. В ступени через двадцать пацанята скомандовали. «Теперь налево!» И все оказались опять на заросшем уступе. Здесь виднелось посреди репейных стеблей полукруглое углубление. То ли природная, то ли нарочно вырытая пещерка. Подчиняясь команде, Валерий втащил туда колесо, снял его с онемевшего плеча, охнул, разогнулся, еле хватило высоты. — Ах, исполнен труд. Надеюсь, это все? Или надо тащить еще и сам пароход? — Не, пароход мы не нашли. — Слава богу. — Только помогите еще надеть этой дыркой на эту ось. Давайте вместе. — Лучше отойдите в сторону, — велел Валерий. Посреди пещерки была вкопана невысокая балка, из нее торчал горизонтальный штырь. Дыркой, то есть отверстием в ступице, Валерий, поднатужившись, насадил на штырь штурвал. Крутнул. «Это что у вас будет? На рулевая рубка?» Тип того», — сдержанно отозвался один. «Ага», — сказал второй. Валерий снова крутнул штурвал. Хм, с самому поиграть в пиратов и Магеллана. И глянул вдаль. За рекой, на низком берегу, плоско лежали среди больших тополей деревянные улицы, за ними отбрасывали солнечные блики стеклянной крыши завода, левее цехов поднимались в многоэтажные утесы нового района. Словно туда перенесли из столицы несколько высотных кварталов. На их фоне две церковки белая и красно-кирпичная, казались игрушечными. Наконец Валерий сказал. «Если потребность в моей персоне отпала, я, с вашего позволения, пойду». «Ага», — вместе отозвались близнецы и протянули чемоданчик. «Хоть бы спасибо», — сказали обормоты. «Большое спасибо», — тут же спохватился тот, что в пестро-желтых трусиках. А другой, по-свойски переходя на «ты», спросил. «Хочешь и риску?» «Что?» — удивился Валерий, трогая плечо. «Ну, конфетка такая, молочная тянучка». «Можно долго жевать и сосать», — наперебой объяснили они. Розы такие еще делают?» — не поверил Валерий. «Я их последний раз в детском саду пробовал». «У нас в Инске делают!» «Хочу», — решил Валерий. И сглотнул слюну. Из кармашка зеленых трусиков появился на свет маленький кубик в блестящем фантике. На нем была кошачья мордочка и надпись «Кис-Кис». «Люди, вы спасли меня от голодной смерти!» «Счастливых плаваний!» И, разворачивая бумажку, Валерий покинул рулевую рубку. Снова двинулся наверх. Мир наполнился вязкой молочной сладостью. С верхней площадки Валерий шагнул на тротуар. Хорошо, что хотя бы он недощатый, асфальтовый. А впрочем, почему хорошо? Асфальт здесь не был признаком цивилизации. Сквозь него крепкими зелеными кулаками пробивались к солнцу лопухи. Слева стоял облезлый особняк с колоннами и балконом. Балконные столбики были похожи на спицы штурвала, от которого все еще ныло плечо. Справа подымался современный трехэтажный дом с магазином «Гусиное перо», канцтовары. А поперек дороги, замыкая маленькую квадратную площадь, тянулось оштукатуренное двухэтажное здание с львиными мордами на карнизах редких и узких окон. Будто арсенал XIX века. — подумал Валерий. Посреди арсенала виднелась полукруглая арка сквозного прохода, и Валерий пошел в нее, потому что иного пути не было.